к а м е р а н с ужасом наблюдал, как стремительно таяли ряды его бригады под непрерывным огнем врага. Спустя 10 минут боя генерал все-таки отдал приказ на сближение с противником. Уже не выли валынки, не трещали барабаны, все музыканты бригады выбыли из строя. В атаку на врага солдаты шли под команду уцелевших офицеров и сержантов. Медленно, как приписано у с т а в о м они проходили очередные 10 метров, останавливались, давали залп, а затем, зарядив оружие, двигались дальше, под убийственным огнем врага. Шотландцы выбыли из игры, когда до русских ц е п и оставалось 140 шагов. Их командующий, генерал Камерон, был неожиданно поражен в голову русской пулей. Генерал убит, русские сразили Камерона, разнеслось по р е д а м шотландцев, и это весь стало последней каплей, переполнившей чашу их терпения. Истерзанные русскими пулями ряды заколебались, остановились, а затем стали стремительно отходить назад. Отступали все, и солдаты, и офицеры, понявшие, что сегодня не их день, и что сейчас самое важное — спасти свои жизни. Русские пехотинцы еще некоторое время палили им вслед, но затем дружно перестали по приказу полковника Штольца. Раненый шальной пулей в руку полковник категорически отказывался покидать поле боя. «Молодцы, ребята! Славно надавали бы Сурманова! Постояли головою за родину свою!» — радостно кричал солдатам их обычно сдержанный командир, и те отвечали ему радостным голом. «Ничего-ничего, нам бы только еще немного продержаться, а там и подмога подойдет!» — убежденно говорил Штольц, и никто из бородинцев не сомневался в правдивости его слов. Они одержали победу, и у всех было приподнятое настроение. Однако еще одно испытание ждало впереди. Не успели шотландцы покинуть поле боя, как на бородинцев двинулись камберленцы и йоркширцы генерала Кордингтона. С презрением смотрели англичане на отступающих в тыл разбитых шотландцев, своих давних соперников. Старые кровные счеты еще не были забыты подданными королевой Виктории. Заметив, что наступавших теперь на заслон было вдвое больше прежнего, Штольц приказал начать стрелять с 400 шагов. Двигаясь вдоль солдатских цепей, полковник поглядывал в сторону тыла, откуда должна была подойти долгожданная артиллерия. Кроме того, стрелки уже истратили большую часть боеприпасов и вопросительно поглядывали на командира, обнаружив, что их походные сумки почти пусты. Тогда Штольц приказал разделить между солдатами патроны убитых. Генерал Кордингтон действовал в точности так же, как Камерон. Вел наступление плотными рядами, уверенный в скорой победе над малочисленным противником. Англичан мало пугало поражений шотландцев. Посчитав, что горцы уже выполнили самую грязную работу, о бескровили врага, жители равнин смело шли вперед, чтобы довершить начатое дело. Действия британцев полностью повторяли действия их предшественников, с той лишь разницей, что они получили приказ вести огонь не с 200 метров, а с более близкого расстояния. И за это они жестоко поплатились. Потери от непрерывного огня русской пехоты были ужасны. Чем ближе англичане подступали к шеренгам противника, тем больше солдат они теряли от залпов бородинцев. Иногда солдаты падали целыми рядами, но, не смея нарушить приказ, их товарищи продолжали идти строевым шагом, подгоняемые редким треском оставшихся барабанов. «Вперед! Вперед!» — кричали командиры. И, послушные уставу, выученный многолетним устрой, солдаты продолжали двигаться навстречу своей смерти. Своим упрямством и неспособностью вовремя изменить привычные методы Кордингтон перещеголял к а м е р н а После того, как был дан залп с расстояния в 100 шагов, генерал приказал не останавливаться открыть огонь по врагу с отметки в 60 шагов. Подобный прием был удачно использован британцами в первом сражении при Инкермане. В тот раз залпом с 60 шагов солдаты Кордингтон обратили в бегство солдат Одесского полка из отряда Саймонова в бою у к и л е н б а л к и Поддерживая стройность рядов, англичане упорно шли вперед, словно не обращая внимания на убийственный огонь бородинцев, перешагивая через тела своих павших товарищей. Неизвестно, что было бы, достигали они отметки в 60 шагов, но в стрелковую дуэль вмешались артиллеристы капитана Протасова. Преодолев все невзгоды и препятствия на своем пути, канониры все-таки доставили к месту боя орудия и открыли по врагу запоздалый огонь. Залпы русской к а р т е ч и доделали то, что начали своим огнем пехотинцы. В мгновение ока английские колонны потеряли свою стройность и распались на разрозненные отряды. Погибло очень много офицеров, пали генерал-майор и м о р с е т и г о л д и Погиб личный адъютант, командующий капитан Брэдфорд, прикрывший собой генерала Кордингтона. Йоркшерцы понесли серьезные потери, но их дух еще не был сломлен окончательно. Пройдя испытания свинцом и железом, они остановились и, не найдя до указанной генералом отметки, самовольно открыли огонь. Слабый сентябрьский ветерок еще не успел полностью развеять клубы порохового дыма над шеренгами англичан, как за спиной бородинцев раздалось г р о м к о р а з н о г о л о с ы й у р а Это подошли две роты егерей, брошенных ордатом в бой сразу после сигнала поручика Томича о приближении к отряду штольца вражеских колонн. Ох, как хотелось в тот момент полковнику Штольцу пойти во главе атакующих егерей, чтобы растоптать англичан и гнать их до самого берега моря. Сердце яростно колотилось у него в груди, но опыт и ум усмиряли безрассудные порывы русской души, разумно подсказывая ей, что это не последняя за день атака неприятеля, а сейчас место командира позади стрелковых цепей. Единственное, что мог сделать Штольц, так это, позабыв о р а н е выхватив шпагу и, энергично потрясая клинком, громко кричать бегущим в атаку егерям «Вперед, вперед, братцы!». Англичане не успели дать новый залп. Возможно, они испугались бегущих на них людей. Или просто никто не отдал стрелкам нужную команду. Так или иначе, егеря благополучно добежали до передних рядов врага и сходу врезались в них. Завязалась яростная схватка между двумя к а з а л а с ь равными по силе противниками. Однако быстро выяснилось, что, выдержав и с п ы т а н и е русским свинцом и к а р т е ч ь ю англичане совершенно не могут противостоять русской стали. Оказавшись лицом к лицу с противником, они не были готовы умереть в этот день во славу королевы Британии с такой же легкостью, с какой бросались в бой русские солдаты за свое отечество. Прошло совсем немного времени, и воины Кордингтон обратились в бегство. к а м б е р л е н ц и и йоркширцы бросились бежать так же, к о г д а них бежали шотландцы. У Штольца был большой соблазн на плечах бегущего врага ворваться в английский лагерь. Момент был самым благоприятным и, казалось, большой глупостью не воспользоваться им, но судьба готовила полковнику иной жребий. Со склонов Сапун-Горы на Бородинцев двигалась колонна солдат под знаменами Второй империи. Их послал генерал Пелесье, получив известие о нападении русских на Федюхины высоты. По иронии судьбы вышло так, что в ставку командующего союзными войсками благополучно добрались только гонцы от Ла-Мармора и генерала г е р б е л и о н а Гонец же от англичан, отправленный Бентинком, погиб от шальной пули сразу после своего отбытия. Поэтому Пелесье не знал а истинного положения дел. Не веря в намерение русских атаковать позиции Антанты со стороны Черной речки, он послал на помощь Гербельону лишь вторую бригаду зуавских стрелков. Этого, по мнению Пелесье, было вполне достаточно для отражения русского наступления на Федюхины высоты. Что же касается сардинцев, то в помощь им была отправлена дивизия Фаше, так как африканец крайне низко о ц е н и л боеспособность турецкого корпуса Али Паши, прикрывавшего Балаклаву. Солнце уже стояло в зените, когда с п е ш и в ш и й на помощь гербельону Зуавы вышли на батальоны Штольца. То, что уже успели сделать сегодня бородинцы, было настоящим подвигом. Грозный враг, от которого русские полки раньше постоянно терпели поражение, был жестоко разбит, и поле боя было покрыто телами его солдат. Многочисленные потери в двух жарких схватках понес Бородинский полк, и пора было его заменить и о т в е с т и в тыл. Но, как это часто бывает на войне, замены им не было. Единственное, что мог сделать Ордатов, это прислать свой последний стратегический резерв – 350 солдат Екатеринославского полка, вооруженных прусскими винтовками. а также известие о производстве полковника Штольца в генерал-майоры. Подобная новость о з н а ч а л о только одно – Штольц должен был погибнуть, но не пропустить врага. В записке, переданной через Связнову, Михаил Павлович просил Штольца продержаться еще около часа, а лучше два, пока главные силы не разгромят врага на Федюхиных высотах. Владимир Христофорович, отлично понимая, что решается судьба всего сражения, передал Ордатову лаконичный ответ. «Живыми с плато я и мои солдаты не уйдем». Многие политические деятели Парижа и Лондона, сидя в просторных кабинетах, имели теории, согласно которым русские по своей природе были не способны овладеть искусством войны, подобно просвещенным европейцам. Это очень красиво смотрелось на бумаге, однако в жизни блистательные теории не всегда подтверждались. Лишним доказательством того послужили действия генерала Бланше, к о м а н д о в в ш е г о бригадой Зуавов. Он не сделал никаких выводов из разгрома британцев, и, подобно своим предшественникам, лихо наступил на русские грабли. Единственное, что могло бы объяснить фатальную ошибку просвещенного француза, он не видел картины предыдущих б о ё в Заметив войска противника, Бланше действовал по тому же шаблону, что и Бентинг, Камерон и Кордингтон. Короткий властный приказ, и вот у под у г р о ж а ю щ и й грохот боевых барабанов и флейт плотные колонны французов двинулись на противника, расположившегося перед ним причудливым строем. С тревогой наблюдая за приближающимся противником, генерал-майор Штольц т в ё р д ы м шагом обходил п о р е д е в ш и й ш е р е н г е своих солдат. Усталые, измотанные непрерывными схватками с врагом, они пытались шутить под взглядом своего раненого командира. «Ну что, ребята, покажем французам второе Бордино?» – спрашивал Штольц солдат, и те неизменно отвечали, что обязательно покажут. «Нам все едино, какого Наполеона бить, ваше превосходительство. Хоть первого, хоть второго, хоть третьего». «Всех перестреляем во имя Отца и Сына и Святого Духа», — зубоскалили солдаты, лишь бы патронов хватило. Одержав несколько побед с новыми прусскими винтовками, солдаты свято верили в свое превосходство над врагом и были готовы сражаться хоть со всем светом. И вновь, в который уже раз за этот день, русские цепи открыли губительный огонь по наступающему на них противнику. Каждый выстрел бородинцев находил свою цель в плотном строю врагов. Стрелки планомерно выкашивали один ряд за другим. Выставив вперед штыки и четко отбивая заданный барабанами походный шаг, в о й н ы и м п е р а т о р упорно продвигались к цели, не смея остановиться. Напрасно многие офицеры, догадавшись о причине поражения англичан, ожидали от своего генерала таких приказов, которые помогут в корне изменить исход боя. Так же, как и его высокообразованные предшественники, Бланше не видел никакого иного варианта поведения, кроме классической лобовой атаки. Блестящий выпускник Парижской академии, он не мог отойти от тех стандартов мышления, которые были вложены в его голову. Так что, твердо сжав свои мощные челюсти, генерал упрямо гнал солдат вперед. Повергаемые на землю французы разнообразили цветовую палитру безжизненных тел, устилавших крымскую землю. Не смея ослушаться п р и к а з ы генерала, они страстно молили Бога, чтобы ужасные ружья русских наконец-то замолкли, но Господь был глух к их молитвам. Приноровившись к прусским винтовкам, бородинцы привычно передергивали затворы, вгоняли бумажные патроны и, выбрав из вражеского строя новую цель, стреляли, стреляли и стреляли. Сознательно урезая помощь батальонам «Штоль», ц с а р д а т о в стремился создать генералу Риаду все условия для скорейшего взятия Федюхиных высот. Его солдаты не имели прусских винтовок, поэтому им предстояло идти в наступление на вражеские позиции плотными колоннами. Еще только готовясь идти на Севастополь, п е л и с ь е собирал свои штурмовые отряды всех толковых генералов, но Жерома Гербельона нельзя было назвать второсортным полководцем. Не блистая талантом стратегу, он относился к числу так называемых «середнячков», которые составляют основу любой армии. Едва только русские напали на трактирный мост, как Гербельон немедленно отправил гонца в ставку главнокомандующего за подкреплением и приготовился к отражению возможной атаки врага. Когда стало ясно, что англичане разбиты, а русские могут ударить в тыл его позиций, генерал поспешил выдвинуть против них все имеющиеся у него резервы и несколько пушек. Появление русских колонн, идущих на штурм французских позиций со стороны к е р м а н а не стало для Гербельона большой неожиданностью. Склоны Федюхиных высот, обращенные к Севастополю, были пологими, в отличие от тех, что были обращены в сторону Черной речки. Однако это отнюдь не означало, что движение по ним было приятной прогулкой для колонны Риада. Французы, занимавшие высоты, были лучшими солдатами Европы, а с поддержкой своей артиллерии смогли бы нанести огромный урон любому противнику штуцерными пулями и картечью, сами находясь вне зоны ответного огня. Так было и на этот раз. Едва только колонна Риада приблизилась к французам, они обрушили на противника шквал убийственного огня. Теперь русские щедро платили своей кровью за каждый шаг вперед. Поручик Томич вовремя заметил начало сражения между колонной Риады и тылами французов, о чем незамедлительно просигналил Ордатову, вывесив на стропах шара ж е л т о б е л ы й флаг. г в а ш превосходительство, генерал Риад вступил в сражение с французами», — бойко доложил а р д а т о в у специальный офицер связи. Граф немедленно приложил к глазу подзорную трубу и убедился в правдивости слов докладчика. «Подтвердите получение сигнала и передайте приказ генералу Лепранде об атаке центральной позиции неприятеля», распорядился р д а т о в и офицер направился к стопке сигнальных флагов, с помощью которых он общался с Томичем. Перед тем, как отправиться в дело, поручик в течение нескольких дней проходил специальную подготовку, после чего сдавал графу экзамен по правильности прочтения сигналов с воздуха. Томич очень ответственно подошел к порученному ему делу. Сражение длилось уже несколько часов, а он не допустил ни одной ошибки при передаче сигналов. Вот и теперь, четко прочитав приказ командующего, он незамедлительно вывесил на шаре черно-красный флаг, означавший, что приказан о атаковать Федюхины высоты. Прошло некоторое время, и Лепранди просигналил наблюдателю, что приказ получен, о чем поручик немедленно известил Ордатова. Готовясь к сражению, Михаил Павлович н а д е я л с я что р я д с может самостоятельно захватить французские позиции – и необходимость лобового удара отпадет сама собой. Однако сложилось так, что Ордатову все же пришлось бросить солдат на Федюхины высоты. Две белые ракеты высоко взмыли в синее небо и разом пробудили стоящие у трактирного моста русские части. Первым в бой предстояло идти б а т а л ь о н у Волынского полка во главе с полковником Третьяковым, постигшим п р е мудрости новой тактики графа Ордатова. Развернувшись в цепи, Пехотинцы бросились на штурм в р а ж с к и х позиций, которые немедленно окутались пороховым дымом. Залпы французских штуцеров уверенно выбивали первые ряды атакующих волынцев. Выстрелы к а р т е ч и разрывали живые солдатские цепи в клочья, а чугунные ядра безжалостно калечили людей. Потери русских пехотинцев были значительными, но они были бы еще больше, если бы атака велась плотным строем. Теперь на поле битвы, в этом свистящем и грохочущем аду, солдаты стали лучше понимать все п р е и м у щ е с т в о новой тактики, видя, что пули и ядра не задевают их, а смерть проносится мимо. Меньше половины волынцев первой цепи добралось до отметки в 100 шагов, откуда они смогли дать по врагу свой первый залп. Еще меньше человек добралось до первой вражеской траншеи, и уж совсем единицы уцелели в яростной рукопашной схватке с врагом. Однако своими смертями они спасли всех остальных, кто упорно следовал за ними. Лобовая атака на Федюхины высоты была начата в самый нужный момент для истекающей кровью колонны Риада. з а с т и г н у т ы й ею врасплох, Гербельон не смог быстро и правильно оценить изменившуюся ситуацию и потерял нить управления боем. Француз принялся лихорадочно тасовать пушки и пехотинцев, перебрасывал их с одного места на другое, а затем возвращал обратно. Будь натиск противника не столь яростным или атака началась бы только с одного направления, Гербельон без сомнений смог бы отстоять своей позиции, однако жизнь не терпится слагательного наклонения. Непрерывно атакуя французов с фронта и тыла, русская армия крепко сжимала свои клещи, желая раздавить французский орех. В рукопашной схватке за первую траншею погиб полковник Третьяков. Ведя своих богатырей в решительную атаку на тыловые позиции противника, получил смертельное ранение генерал Риад. Многие русские офицеры пали смертью храбрых или получили тяжелое ранение в сражении за ф е д ю х и н ы высоты, но не отступили перед лицом смертельной опасности. Вовремя введенные в сражение о р д а т о м резервы сыграли во взятии центральной высоты решающую роль. Появившись на поле боя в нужный момент, они поддержали шеренги передовых наступающих, заметно поредевших от вражеского огня. С громкими криками «Ура!» и штыками наперевес русские все-таки приблизились к французам и вступили с ними в бой. Рукопашная схватка была яростной и беспощадной. Никто не хотел уступать противнику в этом бою. Каждая из сторон была достойна победы, однако фортуна улыбнулась русским. в е р х одержали свежие силы, и, сломив отчаянное сопротивление врага, русские солдаты погнали отступающего противника к своим товарищам из колонны Лепранди, засевшим в отбитую врага траншеи. Ненависть русских к неприятелю была столь велика, что они кололи, рубили и секли всех, кто только оказывался у них на пути. Исключение порой даже не делалось и для тех, кто бросал оружие и поднимал руки вверх. Исчезновение французских знамен на высотах и подача сигнала от Томича произошли одновременно и вызвали огромный вздох облегчения у свиты Ордатова. Узнав о победе, Михаил Павлович снял фуражку и истово перекрестился, поблагодарив Господу Бога за помощь в сражении с супостатом. Все наперебой бросились поздравлять графа с Викторией, но тот протестующий взмахнул рукой. Было мало д е р ж а т ь одну победу, надо было выиграть все сражение. «Передайте приказ. л е п р а н д и атаковать остальные высоты, в р я д у закрепиться на занятых позициях послать подкрепление Штольцу. И заодно узнайте, как там дела у Попова», — приказал граф офицеру связи. Вскоре пришли не очень радостные вести. Лепранди подтвердил получение приказа «Ваше превосходительство», — доложил офицер. р я д же никак не реагирует на сигнал. Видимо, погиб офицер связи или некому принять команду. Что касается п о п о в о д у Томич передает только одно — идут жаркие бои. «Ах ты черт!» — огорченно восклик н у л а р д а т о в «Видно, неважны дела у р я д а Граф на минуту задумался, затем, приняв решение, решительно произнес. «Я к р я д у За меня остается генерал-лейтенант Бутурлин». «Прошу поддерживать постоянную связь с Лепранди и послать гонца к Попову». Последнее донесение от него было больше часа назад. «Да, дайте ракетами сигнал на позиции у Маккензиевых высот. Пусть генерал-адъютант к а ц е б у начинает представление». Говоря, что у Попова идут жаркие бои, поручик Томич н е на йоту не преувеличил. К моменту падения центральной позиции союзников на Федюхиных высотах генерал-майор Попов отражал уже третью атаку за день. Первыми после взятия Гасфорта его отряд атаковали турки под командованием Али-Паши, прикрывавшие Балаклаву. Явно надеясь реализовать свое ч и с л е н н о е превосходство, они смело двинулись на русские построения, повинуясь приказу британского генерала Морриса. Верный сын Альбиона считал разумным пожертвовать жизнями диких азиатов ради сохранения своих жизней. Попав сначала под скорострельные прусские винтовки, затем под хорошо поставленные а р т и л л е р и й с к и й огонь и дружные залпы, турки продержались несколько дольше, чем изначально предполагал Попов. Турецкая стойкость в сочетании с яростью их офицеров, да еще стейки британских инструкторов, все это вместе сотворило маленькое чудо, время действия которого, однако, было ограничено. Не выдержав губительного огня и потеряв около тысячи человек убитыми и ранеными, турки спешно ретировались, несмотря на гнев своих союзников. После этого в бой двинулась британская кавалерия с к а р л и т а вместе с подтянувшимся батальонами генерала Лемурье. В отличие от турок, французы были большей частью вооружены штуцерами, что давало хорошие шансы в противостоянии с русскими соединениями. Однако опять та маленькая иголочка, сделанная из золингеновской стали, полностью перечеркнула все расчеты союзников. Французы не выдержали огневой дуэли со стрелками смоленского полка и вынуждены были позорно отступить вслед за турками. Британская кавалерия явно не ожидала подобного исхода боя. Всадники с к а р л е т а смело атаковали каре полковника Золотаренко, у которого не было пушек, благодаря чему кавалеристы смогли достичь пехотных рядов. Английские всадники яростно теснили ряды пехотинцев, намереваясь прорвать их строй. Однако неустрашимость русских солдат и твердость их штыков оказались непреодолимым препятствием на пути английских кавалеристов. К тому же пушкари соседнего каре помогли своим боевым товарищам. Быстро оценив положение соседей, они незамедлительно развернули свои орудия и принялись громить противника. Несколько залпов картечи нанесли такой урон британцам, что они предпочли отступить ради сохранения своих жизней. Самой трудной была третья атака. Против русских выступили сардинцы и дивизия Фаше, присланные Пелесье для защиты Балаклавы. Генерал Моррис был убежден, что на этот раз они разгромят неприятеля, но у госпожи судьбы сегодня был другой фаворит, и она щедрой рукой высыпала горестные сюрпризы на голову неудачника. Первый из них Моррис получил от итальянцев, которые, не выдержав непрерывного огня русских винтовок, сломали свой строй и стремительно бросились на утек, чем полностью смазали всю картину боя. Своим бегством солдаты Ла Мармора не только открыли левый фланг французов, Их паника очень сильно повлияла на настроение солдат-императора, продолживших свое наступление. Неизвестно, с какого расстояния генерал Лемурье дал приказ своим солдатам открыть огонь по врагу, но они не смогли выполнить его. Цепь стрелков, вооруженных скорострельными винтовками, ведя непрерывный огонь, наводила панический страх на пехотинцев врага. После каждого залпа смоленцев на землю падало огромное количество солдат. Последнюю точку в отчаянном противостоянии человека и железа сыграли пушки, которые выкатили вперед русские канониры. Рискуя быть убитыми, они дали залп картечи по истерственным французам, и тогда-то солдаты императора не посчитали зазорным показать врагу свои спины. Только тогда, отбив эту последнюю атаку, Попов решил отправить радостную весть графу Ордатову, ибо не хотел обнадеживать своего командира преждевременной вестью об удачно выдержанном испытании. Но к этому времени Михаилу Павловичу самому предстояло держать экзамен у грозного экзаменатора. Когда он прибыл на Федюхины высоты и узнал о гибели Риада, то приказал генерал-майору Еланина укрепиться на позиции, а сам, взяв батальон Каргопольского полка, устремился на помощь Штольцу. Его появление на плато совпало с отражением атаки Бланше. Французские колонны, основательно поредевшие от сильного огня, не дошли до оборонявшихся цепей «Двадцати шагов», когда по приказу Штольца русские сами перешли в контрнаступление. Их атака была настолько сильна и неожиданна, что противник дрогнул и стал отступать по всему фронту. Когда Ордатов прибыл на поле боя, русские пехотинцы, преследуя бегущего врага, ворвались в британский лагерь и полностью захватили его. Вне себя от радости Михаил Павлович хотел поздравить Штольца с победой, но оказалось, что поздравлять было некого. Ведя своих солдат в контратаку, генерал погиб в рукопашной схватке. Судьба зло посмеялась над графом. Он рассчитывал, что когда-то Штольц заменит его в случае ранения или смерти, а теперь ему самому приходилось заменять командира Бородинцев. Чтобы удержать слезы, готовый предательски выкатиться из глаз, Ордатов гневно вскинул голову и каменным голосом приказал стоящему рядом с ним адъютанту. «Возьмите тело г е н е р а л м а й о р а Штольца и отнесите его в безопасное место». Граф энергично взмахнул рукой в сторону Инкермана, а затем добавил. И передайте там, что сегодня моя ставка здесь. Сражение выиграно, но до полной победы еще далеко. Предчувствие не обмануло Ордатова. Не прошло и полутора часов, как со стороны Сапун-горы появились новые колонны врага. На этот раз их вел сам генерал Пелесье, для которого этот сентябрьский день стал одним из самых черных дней всей его карьеры. Когда пришли первые донесения от англичан, Пелесье принял действие противника за отвлекающий маневр, направленный на срыв нового штурма Севастополя. Последующее нападение русских на Федюхины высоты только подтвердило это предположение, и потому а ф р и к а н ц ы не удивило это известие. Отправленных им подкреплений, по его расчетам, с лихвой хватило бы не только отбить атаки русских, но и вообще отбросить их за Черную речку. Время шло, но вместо победных реляций от Фашей и Гербельона гонцы доносили о горестных неудачах. Гасфорд пал, русские по-прежнему угрожают Балаклаве, а Федюхины высоты временно отрезаны от основных сил. Встревоженные этими известиями, генерал п е л и с ь е собрался двинуть против русских дивизию Ингленда, но в это время по ту сторону к и л е н б а л к и загрохотала артиллерия противника, и англичане не сдвинулись с места. Прошло около полутора часов, прежде чем стало ясно, что это был только отвлекающий маневр. К этому времени обстановка в тылу союзных войск резко ухудшилась. Англичане засели в свои редуты и требовали немедленной помощи для отражения удару русских по б а л а к л а в е Без этой помощи они не удержат свою опорную базу. Наблюдатели с Сапун-горы докладывали, что французские знамена исчезли со всех трех Федюхиных гор. Взбешенный этими известиями, генерал п е л и с е решил лично направиться к высотам вместе с дивизией б р и т о н а и тремя батальонами императорских гренадеров. Это были самые лучшие соединения во французской армии, Именно с их помощью африканец собирался взять севастопольские бастионы. И вот теперь из-за нерасторопности и нерадивости своих подчиненных приходилось жертвовать этим сильным козырем ради спасения тылов. «Я лично покажу, как надо воевать!» — гневно воскликнул главнокомандующий в ответ на жалкий лепет неудачников об убийственном огне противника, в ы н у д и в ш и м их бежать с поля боя. Когда Пелесье подвел дивизии к Сапун-горе, то наблюдатели доложили генералу, что противник больше не наступает, а активно окапывается в захваченном лагере британцев. Прильнув к окуляру подзорной трубы, п е л е с и е разглядел, что русские успели не только создать несколько земляных укреплений, но даже подвести к лагерю пушки. И это зрелище несколько успокоило Жан-Жака. Противник явно не собирался нападать на тылы союзников и ограничился захватом позиций на Федюхиных высотах. Но это угрожало планам на новый штурм Севастополя. Поэтому генерал решил выбить русских с инкерманского плато, не дать им закрепиться на захваченных позициях. Первыми пошли в наступление батальоны Бретона, каждый из которых имел именные флейты и барабаны, пожалованные Бонапартом за былые заслуги. Под звуки этих музыкальных инструментов, прославляя своего императора, французы уверенным шагом шли на врага. Сам п е л и с ь е глядя на и грозные величественные ряды, п о л н ы й мощи и достоинства, невольно залюбовался открывшимся его взгляду зрелищем. «Ничто в мире не может остановить таких молодцов», — уверенно бросил африканец своей свите, но тут, словно в ответ на его слова, затрещали русские винтовки. Не веря своим глазам, Пелесьев скинул подзорную трубу и увидел, как упали солдаты передовых шеренг, тогда, когда врага было почти пятьсот шагов. «Дьявол!» — выругался француз и яростно погрозил кулаком противнику, сумевшему нанести удар по его солдатам со столь большого расстояния. И вновь, словно услышав его слова, Русские немедленно преподнесли ему новый сюрприз. Их ряды вновь окутались дымкой от выстрелов, а затем еще и еще. Задыхаясь от гнева, п е л и с ь е вновь прильнул к окуляру подзорной трубы, чтобы воочию убедиться в справедливости слов своих подчиненных. Русские действительно обладали новым оружием, которое значительно превосходило все стрелковое вооружение европейцев. Изрыгая гневные проклятия на голову врага, Пелесье с ужасом смотрел, как гибнут его лучшие солдаты, не в силах отомстить за себя противнику. Генерал лихорадочно переводил взгляд со своих солдат на врага, и сердце его наполнялось отчаянием. Укрывшись за недостроенными брустверами, русские стрелки хладнокровно расстреливали медленно идущих французов, не неся при этом никаких потерь. Кровь застыла в жилах убывалого командира, когда он мысленно подсчитал, сколько человек потеряют батальоны Бретона до того, как смогут открыть ответный огонь, каковы при этом будут потери русских и какой урон нанесут его солдатам вражеские пушки, надежно укрытые защитными щитами. Все это молниеносно пронеслось в сознание Пелесье, и он в отчаянии застонал. Русские позиции можно было взять, но при этом лишиться лучших солдат армии. Луи Наполеон не зря считал его лучшим генералом своей армии. п е л и с ь е было достаточно всего нескольких секунд, чтобы оценить обстановку, и еще столько же на то, чтобы отдать приказ к отступлению. «В тысячи л ь о т Парижа я не могу позволить себе рисковать последним козырем ради битвы за британский лагерь», громко произнес генерал, почти повторяя слова Наполеона I, сказанного им во время Бородинской битвы. Правильность принятого решения генерал смог полностью оценить только вечером, когда увидел рапорты с указанием количества потерь в этом сражении. Только одних убитых объединенное войско потеряло свыше шести с половиной тысяч человек. Менее десяти тысяч солдат числилось ранеными пропавшими без вести, а также около тысячи человек попало в плен на Федюхиных высотах. Остальные смогли беспрепятственно т о й т и к главным силам. Читая сухие строчки донесений, Пелесье только гневно вздыхал. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что с этого момента война с русскими приобрела совершенно иной характер, и что союзники теперь явно проигрывали.